Сократ повернулся к нему, посмотрел прямо в его глаза. Анит занервничал, отвел взгляд, перенес его с Сократа на присяжных, и вдруг его охватило отвратительное ощущение, будто в рядах перед ним сидят Сократы, Сократы, сотни Сократов. Его прошиб пот, Он хотел еще многое сказать, но решил поскорее закончить. «Мужи афинские, вы слышали обвинения Мелета, Ликона и Майо, и каждая из них в отдельности изобличает Сократа, но перед нами три обвинения». И в совокупности они доказывают, насколько больше вреда принесли Афинам собеседование Сократа, чем пользы. Вы сами решите, умышленно или неумышленно вырывал он Афины из-под нашего влияния, чтобы подчинить их влиянию своему. Вам предстоит решить дело, важнейшее для нашего государства, великое дело. Один из захмелевших смельчаков встрепенулся. — О, славный Анит, великий демагог! Но тут же пафос его сменился доверительным тоном. — Слышь, братец, коли это такое уж трудное дельце, как ты говоришь, не кажется ли тебе, что три, о, Бола, за него мало? Можешь дать по пяти? Со всех сторон подхватили. — Да и пяти мало за такую работенку. Прибавь, прибавь. «Молчи, ребята, прикуси язык!» — уговаривал Крикунов один из таких же голодных. «Не то в жизни вас не пустят к кормушке!» По знаку архонта судебные служители закричали «Тихо там! Тихо!» и стали пробираться к беспокойным. Однако захмелевший присяжный хотя видел он двух анитов сразу, причем куда явственнее, чем обвинители двух сократов, тем не менее устремил взор куда надо и, приложив ладони рупором ко рту, гаркнул. «Ну как, анитик, прибавишь? Или казнат уж совсем пуста!» Голос смельчака потонул в буре криков, смеха и брани которую Архонт утихомирил только угрозой очистить скамьи, откуда неслись дерзкие выкрики. Эпизод этот был крайне неприятен, а не ту. В словах наглецов ему слышался голос Сократа, и слова эти показывали, до чего дошло разложение всякого порядка в Афинах. Еще они убедили его в том, что он правильно решился «На такой суд скорее кончать!» Он поднял руки. «Именем олимпийских богов и установлений предков я тоже обвиняю Сократа. Он виновен в том, что не признает богов, чтимых в Афинах, вводит новые божества, совращает молодежь и подрывает могущество государства». Глава пятая Обвинители отговорили свое и отошли на задний план. Архонт Басилевс поправил на голове миртовый венок, символ неприкосновенности, встал и, обратившись к обвиняемому, произнес торжественно, как и подобает говорить, «в Гелии». «Настало время твоей защиты, Сократ! Говори!» клипсидра начала отмерять капли времени. Клепсидра — водяные часы, которыми отмерялось время речей ораторов в суде. Сократ молчал. Голову склонил несколько набок, как бы прислушиваясь к чему-то, стояла глубокая тишина. Казалось, молчит не один Сократ. Молчит весь холм, все Афины, все небо, вся земля, а Сократ все стоит, слушает, словно хочет слухом уловить что-то в этой тишине. Тишина длилась, капала вода в клепсидре, Но никто не осмеливался вступить в Сократово время хоть словечком, чтобы поторопить его. Пока говорили обвинители, присяжные смотрели на них, на Архонта, на членов суда, Глашатая, Притана. Сократа же задевали лишь беглым взглядом, но теперь перед ними был один только Сократ — Взгляды пятисот пар глаз облепили его, его босые ноги, сильные руки, пятнали его белый полотняный хитон, сходились на его лице, больше всего на его сомкнутых губах. Когда же они, наконец, раскроются? Бежит ведь драгоценное время! Только теперь, присяжные! Особенно из новых переселенцев, как следует, рассмотрели Сократ. Коренные же афиняне мысленно сопоставляют то, в чем его обвинялись, тем, каким они его знали с давних пор. Внешний облик Сократа ни в ком не возбуждал жалости. Перед ними не жалкий бедняк, нехилый, запуганный старичишка, один вид, которого остановил бы руку присяжного, готовую кинуть черный боб в урну. Сократый в 70 своих лет, статный, крепкий, выглядит куда моложе. Тело его, чаще открытое солнцу, чем прячущиеся в тени, приобрело цвет пыль почвы гудийских виноградников и по контрасту с белым хитоном кажется еще смуглее. Это тоже молодец Сократа, но реще всего противоречит возрасту лицо. Округлое лицо, не исчерченное старческими морщинами, лицо, несущее Густую, мягковолнистую, окладистую бороду. Нельзя сказать об этом сильном лице, что оно улыбается, но и отрицать этого нельзя. Лицо Сократа излучает силу воли, радостное веселье и свет. «Бродячий философ, чудак, как с ним поступить?» Рука Сократа, покоящаяся на согнутом локте другой руки, неподвижна. Рука Архонта, лежащая на столе, дрожит. Когда же, наконец? Рука Архонта уже потянулась к молоточку, но тут Сократ широко улыбнулся и спокойным голосом проговорил. «Мужи афинские!» «В эти минуты тишины...» Я понял. Заговорив здесь, я не подвергнусь никакой опасности, и зла мне это не принесет. Довольно долго прислушивался я. Не подаст ли голос мой демоний? Не предостережет ли меня от этого выступления? Среди присяжных раздались возмущенные возгласы. «Слышите?» Да он признается с первых же слов. Безумие! Позор! Сократ поднял руку, прося тишины. Я доволен тем, что вы перестали есть и пить, и внимательно следите за моей речью. Но мне бы хотелось, чтобы вы умерили поспешность в суждениях, друзья мои. Ведь вам это легче, чем мне. Это мне тут наступают на горло не вам, а я не кричу. Начнете кричать вы, заставите кричать и меня, а мне это, согласитесь, вовсе не подобает. Хуже другое. Я не знаю, что сказать в свою защиту. Ибо обвинители мои, как говорится, выбили у меня из рук всякое оружие. Огромный труд проделали Милет, Ликон и Анит. Да разве сам я вспомнил бы все те подробности, с какими они описали мою жизнь? Однако они не только обвиняли, но и защищали меня. Выглядело это весьма благородно, в высшей степени справедливо по отношению ко мне, и вам, судьи мои, внушило, несомненно, хорошее мнение о моих обвинителях. Но рассудите. «Стою-то я здесь!» притянуты к суду именно этими благородными и справедливыми людьми